Глава 19. «Что это за мусор?» Зола стиснула зубы, пытаясь сдвинуть пластиковый ящик высотой с нее саму. Торн ухмыльнулся. «Это не мусор». От напряжения вены на его шее вздулись. Наконец ящик уперся в стену грузового отсека. Торн со стоном встряхнул руки, а Зола рухнула напротив него. Ее плечи сковала боль, словно отлитая из металла, из которого была сделана ее нога. Руки отваливались». Осмотревшись, она выдохнула с чувством выполненного долга. Все ящики были придвинуты к стене, фактически освободив путь от кабины пилотов до жилых помещений. Те, что поменьше и полегче, были составлены друг на друга, а некоторые остались стоять у нетскрина в качестве мебели. Обстановку в отсеке можно было назвать почти уютной. Следующий шаг – распаковать ящики. Но только самые необходимые. Это можно отложить на другой день. «Нет, но правда», – спросила она, когда вновь обрела дыхание. «Что в них?» Тор напустился на пол рядом с ней и вытерло лоб рукавом. «Без понятия», – сказал он, глядя на штампованные этикетки с бесполезными номерами и кодами на ближайшем ящике. «Запасы, еда, кажется, в одном оружии. Помнится было несколько действительно ценных скульптур второй эпохи». Я собирался сделать на них состояние, но меня арестовали до того, как выпал такой шанс. Он вздохнул. Зола покосилась на него. Несомненно, скульптуры были украдены, так что у нее не возникло особого желания посочувствовать ему. «Жаль», – пробормотала она, прислоняясь головой к стенке ящика. Торн указал на что-то на противоположной стене, едва не задев предплечьем нос Золы. «Что это?» Она проследила за его жестом и, нахмурившись, со стоном заставила себя встать на ноги. За высокой стопкой ящиков, которые они там составили, виднелся угол металлического косяка. Дверь. Она подключилась к сети и открыла план корабля. Лазарет. Лицо Торна просветлело. «А, да, точно. На этом корабле есть такая штука». «Ты перекрыл проход к лазарету? Мне он никогда не был нужен». «Тебе не кажется, что неплохо иметь к нему доступ? Просто так, на всякий случай!» Торн пожал плечами. «Посмотрим». Закатив глаза, Зола потянулась к верхнему ящику и сняла его. «Как мы можем быть уверены, что в этих ящиках нет ничего такого, что можно было бы отследить?» «Ты что, думаешь, я новичок? На этом корабле нет ни одного груза, не прошедшего тщательную проверку. Иначе бы Республика уже давно все это вернула и не оставила на складе». «Там нет никаких средств слежения», — сказала Ика. Золой Торн подпрыгнули. Они еще не привыкли к своему невидимому, вездесущему спутнику. «Но нас можно обнаружить по радару. Я делаю все возможное, чтобы держать нас подальше от спутников или кораблей, но здесь удивительно многолюдно». Торн расправил рукава рубашки. «Практически невозможно вернуться в атмосферу Земли и не быть обнаруженным. Вот как они поймали меня в прошлый раз». «Мне кажется, есть способ обхитрить систему», – проговорила Зола. «Уверена, мне уже приходилось слышать о том, как люди тайно проникали на землю». «Кто же мне об этом рассказывал?» «Что-то новенькое. Вообще, я могу болтать кого угодно, чтобы попасть в ангары, но не думаю, что сейчас это сработает. Особенно, когда со мной самый опасный преступник года». Зола нашла на камбузе старую резинку для волос. Вытащив ее из кармана, она убрала волосы в хвост. Ее мозг лихорадочно перебирал воспоминания, и вдруг щелчок. Она вспомнила. Доктор Эрланд рассказывал ей, что на Земле лунатиков больше, чем думают люди, и что они нашли способ проникать на планету в обход государственных служб. «Лунатики знают, как скрыть свои корабли». «Что?» Она вернулась в реальность, быстро моргая, и обратилась к Торну. «Лунатики могут прятать свои корабли» да так, что земные радары их не засекают. Вот как многие из них оказались здесь, и если, конечно, сумели улететь с Луны. «Это ужасно», – вымолвила Ика. Она приняла правду о расовом происхождении Золы, как и о статусе преступника Торна, с обычным смирением и преданностью. Но так и не изменила мнения, что все лунатики крайне неблагонадежны и не внушают доверия. Зола пока не решила, как преподнести ей то, что она Зола, как выяснилось. Еще и пропавшая принцесса Селена. «Да, ты права», — ответила Зола. «Но было бы очень кстати, если бы я поняла, как они это делают». «Думаешь, это благодаря их...» Торн провел ладонью по воздуху. «Магическим штучкам?» «Биоэнергии», — поправила она, цитируя доктора Эрланда. «Называя это магией, ты только увеличиваешь их власть». «Неважно». «Не знаю. Или это может быть какая-то специальная техника, которую они устанавливают на свои корабли». «Я оптимист, так что давай надеяться, что это магия. Может, тебе следует попрактиковаться?» Зола прикусила губу. «Попрактиковаться в чем?» «Думаю, я могу попробовать». Она подняла крышку одного из ящиков и обнаружила внутри пенопластовую крошку». Запустив в нее руку, Зола выудила покрытую перьями деревянную куклу с шестью глазами. «Что это?» «Венесуэльская кукла мечты». «Она отвратительна. Стоит примерно 12 тысяч юнивов». Дрожащими руками Зола положила куклу обратно в ящик. «Есть тут что-нибудь полезное, например, полностью заряженный аккумулятор?» «Вряд ли. А сколько наш протянет?» Ика ответила. Предположительно, 37 часов. Торн показал Золе оттопыренные большие пальцы. Куча времени, чтобы освоить заклинания лунатиков. Правда? Зола закрыла крышку ящика и отодвинула его подальше к стене. Она старалась не показывать страха перед своими новыми способностями. Она вообще не хотела их использовать. Ни для чего. Даже для чего-то менее существенного, чем скрытие корабля от радаров. А я тем временем кое-что уточню. И попытаюсь вычислить лучшее место для приземления. Очевидно, вне содружества. Я слышал в это время года хорошо на Фидже. Или в Лос-Анджелесе. И капочки пела. Там огромные магазины скортных дроидов. Мне бы не помешало такое тело. Что-нибудь из новых моделей с меняющими цвет оптоволоконными волосами. Зола опять прислонилась к стене и соскользнула на пол. Она потянулась, чтобы поправить перчатку. Дань привычки, хотя со стороны это выглядело странно, ведь теперь она не носила перчаток. Мы не посадим украденный американский корабль в Американской республике, сказала она, обратив все свое внимание на нетскрин. В углу экрана маячила ее фотография. Золо уже тошнило от нее. Есть другие предложения? спросил Торн. Африка. Она слышала, как произнесла слово, но, казалось, это было лишь в ее воображении. «Вот куда она должна прибыть, чтобы встретиться с доктором Эрландом. Он ей скажет, что делать дальше. У него на нее свои планы. Планы, как превратить ее в героиню, спасительницу, принцессу. Планы, как свергнуть Ливану и восстановить золу на престоле». Ее правая рука задрожала. Доктор Эрланд набросал примерный портрет разыскиваемого киборга и использовал десятки, а может даже сотни киборгов, как одноразовые инструменты, Все только ради того, чтобы отыскать ее. И когда он ее нашел, то держал в неведении до тех пор, пока у него не осталось иного выбора, кроме как рассказать ей все. Параллельно он планировал остаток ее жизни. Месть стала для него приоритетом во всех начинаниях. Но чего доктор не учел, так это того, что Зола вовсе не хотела становиться королевой. Она не хотела быть принцессой или наследницей, чего бы то ни было. Всю свою жизнь, по крайней мере, ту часть, что напомнила, она желала только одного – свободы. И теперь Зола, наконец, впервые ее почувствовала, какой бы иллюзорной та ни казалась. Никто не говорил ей, что делать. Никто не судил и не критиковал ее. Но если она отправится к доктору Эрланду, она все это потеряет. Он будет ожидать от нее, что она потребует обратно свое право на престол королевы Луны. И именно это было для нее словно кандалы. Зола придерживала дрожащую руку металлической. Она уже устала от того, что окружающие решают за нее ее судьбу. И была готова выяснить, наконец, кто она такая, а не кем должна быть по мнению других. Э, Зола? Европа. Она оперлась на ящики, заставляя себя выпрямить спину и выглядеть спокойной. Мы направляемся в Европу. Повисла небольшая пауза. «Есть какая-то особая причина». Они с Торном встретились взглядами. На минуту Зола задумалась. «Ты веришь в историю о наследнице престола Королевства Луны?» Спросила она, медленно подбирая слова. Торн подпер подбородок ладонями. «Ну, конечно». «Я имею в виду, веришь ли ты в то, что она все еще жива?» Он посмотрел на нее так, словно она пыталась его подловить. «Как будто я с первого раза не понял вопроса». «Да, конечно. Я думаю, она жива». Зола опешила. «Правда?» «Естественно. Я знаю, некоторые считают, что все это теория заговора, но я слышал, что королева Ливана несколько месяцев после пожара вела себя как параноик, хотя должна была радоваться, что стала королевой. Так, как будто она знала, что принцесса сбежала». «Да, но это могут быть всего лишь сказки», ответила Зола, не понимая, зачем пытается переубедить его. Возможно, потому что сама никогда не верила в это, пока не узнала правды. Он пожал плечами. И какое отношение это имеет к Европе? Зола повернулась так, чтобы лучше его видеть. И, положив ногу на ногу, сказала. Там живет женщина. Точнее, она там жила и служила в армии. Ее зовут Мишель Бенуа. И думаю, она должна быть как-то связана с принцессой. Зола сделала медленный вдох, надеясь, что ничем не выдала свой секрет. «Откуда ты это узнала?» Мне сказал андроид. «Из дворца». «О, андроид Кая?» Проговорила Ика, переключив надскрин на одну из страничек фанатов принца Кая. Зола вздохнула. «Да, андроид его Величество. Ее мозг, мозг киборга, запомнил каждое слово, произнесенное андроидом Наинси, как будто знал, что Золе эта информация когда-нибудь снова понадобится. По словам Наинси, доктор-лунатик Логан Таннер привез Золу на Землю, когда она была еще ребенком, после того, как королева Ливана предприняла неудачную попытку убить будущую наследницу. В конце концов Таннера упекли в психушку, где он покончил жизнь самоубийством но успел передать ребенка кому-то еще. Наинси пришла к выводу, что это мог быть пилот ВВС Европейской Федерации в отставке, подполковник авиации Мишель Бинуа. «Королевский андроид», – проговорил Торн, выказывая первые признаки нарастающего любопытства. «И откуда у него такая информация?» «Понятия не имею, но я бы хотел отыскать эту Мишель Бинуа и выяснить, правда ли это». Зола надеялась, что у Мишель Бинуа найдутся ответы на те вопросы, на которые не смог ответить доктор Эрланд. Возможно, она сможет рассказать Золе о ее детстве, тех долгих 11 годах, которые оказались стерты из памяти девушки, об операции и хирургах, и об изобретении Лингарана, сдерживавшем ее лунный дар, до тех пор, пока доктор Эрланд не разблокировал его». Вероятно, у Мишель свои представления о том, что Золе делать дальше. Идеи, которые дадут ей возможность выбора. «Я за». Зола пешила. «Правда?» «Конечно. Это самая большая загадка третьей эры. И наверняка кто-то объявил награду за эту принцессу. Так?» «Да. Королева Ливана». Торн нагнулся к ней, подталкивая локтем. «В таком случае у нас есть кое-что общее с этой принцессой». Он подмигнул, заставляя нервы Золы напрячься до предела. Я только надеюсь, что она хорошенькая. Может, ты попытаешься сосредоточиться на более важных вещах? Что может быть важнее? Торн рывком поднялся с пола. Ты не голодна? Мне кажется, я прямо-таки слышу, как банка фасоли зовет меня. Нет, спасибо. Я пока не хочу есть. Когда Торн ушел, Зола прислонилась к первому попавшемуся ящику и размяла плечи. На нетскрине по-прежнему крутили новости. Звук был отключен. В новостной строке мигало. Продолжаются поиски сбежавшей преступницы Лунати Линь Золы и изменника короны Дмитрия Эрланда. В горле мгновенно пересохло. Изменника короны? Впрочем, удивляться тут было нечему. Как долго, по ее мнению, они бы выясняли, кто помог ей бежать? Зола прислонилась спиной к стене, уселась на ящике поудобнее, И уставилась на лабиринты трубок и проводов, опоясывающих балки корабля. Не ошиблась ли она, выбрав Европу, а не Африку? Искушение было слишком велико. Не только из-за слов Наинси, но из-за собственных отрывочных воспоминаний. Она знала, что ее дочерили в Европе, но едва помнила те времена. Только какие-то смутные обрывки. Она всегда считала, что ей это приснилось: ангар, покрытое снегом поле бескрайнее серое небо и долгое, очень долгое путешествие на поезде, увозившем ее в Новый Пекин к новой семье. Она чувствовала себя обязанной тут же отправиться туда, чтобы выяснить, где она провела те позабытые ею годы, кто о ней заботился и кто еще знает о ее тайне. А что, если она просто пытается уклониться от неизбежного? Что, если это только способ уйти от встречи с доктором Эрландом и своей судьбы? Доктор, по крайней мере, смог бы научить ее управлять своей силой и защищать себя от королевы Ливаны. Она ведь даже не знает, как пользоваться чарами. Точнее, как делать это правильно. Прикусив губу, она поднесла к лицу искусственную руку. В свете корабельных ламп металлическая пластина походила на зеркало. Безупречно сделана, Совсем не похоже на ее руку. Пока еще нет. Склонив голову, Зола подняла вторую руку и попыталась представить, каково это быть нормальным человеком. Каково это, когда все тело состоит из мышц, костей и кожи, под которой по венам струится кровь, а на каждой руке по пять пальцев с ногтями. По шее прошла дрожь, и рука киборга стала меняться прямо на глазах. На костяшках появились морщинки, а под кожей сухожилия. У нее все поплыло перед глазами, рука потеплела и превратилась в настоящую. Зола посмотрела на свои руки, теперь уже обе человеческие, небольшие, изящные, с красиво вылепленными пальцами и аккуратно закругленными ногтями. Она сжала пальцы левой руки в кулак, потом снова выпрямила их. Едва стоя на ногах, она улыбнулась. Она сделала это. Она могла управлять своей силой. Ей больше не нужны перчатки. Она может убедить любого, что руки настоящие. Никто больше не узнает, что она киборг. Осознание этого факта было таким сильным, внезапным и всепоглощающим. Но потом, очень скоро, в уголке сетчатки замигал оранжевый огонек встроенного детектора. Мозг предупреждал ее, что то, что она видит – ложь. Что это неправда и никогда не станет реальностью. Глубоко вздохнув, Зола крепко зажмурилась, прежде чем сканер на сетчатке начал выявлять все неточности и обманы. Как это произошло тогда на площади, когда Зола сквозь чары Ливаны разглядела ее истинное лицо? Сейчас девушка злилась на саму себя. Невыносимо было осознавать, что желание воспользоваться чарами так быстро овладело ею. Вот как королева Ливана распоряжалась своей силой. Она удерживала подданных обманом обманом глаз и сердец. Она правила, держа всех не только в страхе, но и в благоговении. Оскорблять людей гораздо легче, если они не понимают, что это оскорбление. Очаровав Торна, Зола поступила так же. Она забладела его мыслями, не прикладывая для этого никаких усилий. И он с радостью принялся выполнять ее приказы. Ее била мелкая дрожь. Она прислушалась. Торн расхаживал по камбузу и что-то напивал себе под нос. Если бы у нее была возможность решать, кто она и кем хочет быть, первое решение было бы самым простым. Она бы ни за что не хотела быть похожей на королеву Ливану.